А твой дом. Это не та ли бутылочка. Уж не собираешься ли ты меня туда пригласить? Они вели немного расширить горлышко. Ну, прости, пожалуйста, я хотела сказать, дверь. И каждый раз эти ссоры кончались тем, что разгневанный водитель грозил Ане самыми страшными наказаниями, как только она станет его женой, и быстро-быстро съезжал по соломинке в бутылку. и водица начинала бурлить и пениться, будто он там себе горло полоскал. Так работала Анна-Барбара, и когда она принялась за монетки из последней бочки, она даже не знала, сколько времени прошло, ведь в подземелье день от ночи ничем не отличается, там всегда светели светлячки. Вычистив все монетки, Анна на дне последней бочки Нашла медный колокольчик. Тогда человечек-пятновыводитель посоветовал ей. "Ты позвони в колокольчик», но сам тут же быстро съехал по соломинке в бутылку. Анна-Барбара помахала колокольчиком, и он сразу, чудно так, задребезжал. девочки даже показалось, что это у них в деревне пастух гонит стадо домой, а впереди идет большая пятнистая корова, и на шее у нее бренчит колокольчик. Но когда она еще раз позвонила, на дверях загремели засовы, и вошел тощий, весь желтый ганс-жадюга. «Ну — Но как? Готово? — сердито спросил он. Все монетки до блеска начистила, ни одной не пропустила. И тут же стали рыться в бочках. Но увидев, что все было сделано как следует, он подобрел и сказал девочке, — Вот ты и заработала треть золотого талия. Теперь ступай за мной, я тебе покажу, как заработать и вторую его часть. Но тут Анна Барбара, набравшись храбрости, прямо сказала Гансу Жадюге, что она ни за что не останется больше в этом пустом и страшном подземелье. Здесь она не слышит человеческого голоса, не видит ни солнышка, ни милых ее сердцев ни Только она это сказала, как водичка в бутылочке забурлила, зашипела, забулькала, будто человечек в ней очень рассердился. Однако Ганс Жадюга не обратил на это никакого внимания и совершенно спокойно сказал, что уговор есть уговор, и что он до тех пор не отпустит Анну Барбару, пока она не отслужит свой срок. После этого он взял ее за руку и хотел повести в другое подземелье, но Анна Барбара вырвалась и побежала через большую пещеру мимо куч матрацев и рваных ботинок меж груд старой бумаги скорей! «Скорее к выходу!» Ганс Жадюга даже не спешил за нею. Он ведь хорошо знал, что зависть и корысть не дадут ей пройти. А псы эти, как только увидели бегущую девочку, вскочили, стали рваться с цепей и дышать на нее огнем. Анна Барбара испугалась и упала без чувств. Тогда Ганс Жадюга взял ее на руки, отнес в другое подземелье и положил в угол На солому. Когда Анна Барбара очнулась, то увидела, что была совсем одна. Здесь ей показалось гораздо просторнее, чем там, где она чистила медики. Вдоль стен стояли огромные бочки с потемневшими серебряными монетками. И если в первом подземелье было двадцать бочек, то здесь их стояло сорок или даже пятьдесят. Анна-Барбара горько заплакала и стала жаловаться на свою тяжелую долю. Не видать ей больше белого света, а только и будет она всю жизнь грязные монеты чистить. Никогда-то ей не справиться с этими бочками, волнами, доверху серебряными монетками набиты. Но вдруг она услышала чей-то противный смех и, подняв голову, увидела на столе человечка пятного водителя, Оказывается, это он смеялся. — Так тебе и надо, — сказал пятновый водитель. — Это тебе за твою измену, милая. Ты ведь обещала за меня замуж выйти, а теперь хотела удрать? А я бы тут один остался в бутылочке, да? Анна Барбара даже рассердилась. — Ничего я тебе не обещала. Неужели ты думаешь, что я пойду замуж за такого сморчка? «Голова у тебя голая, как колено, нос картошка и синий, как слива, а усы такие страшные, что и поцеловать тебя нельзя».